Глава четвёртая. Атлантический океан. Примерно 100 миль на запад от мыса Пуэн-де-Карсан. Большая надувная лодка «Зодиак» с подвесным мотором неслышно скользила по небольшой волне, приближаясь к роскошной яхте, что шла впереди по курсу. Была глубокая ночь. На яхте было выключено внешнее освещение. И только ходовые огни горели для ориентировки. Олег, держишь? В тридцать пятый раз спросил Вася Остапов, держась за руль и направляя быстроходное транспортное средство. Да держу я, держу. Не засечет нас никакой радар. Вася, отстань уже от Олежи, мыкнул Макс Самохвалов. Ты, главное, довези нас до нужного места. Наблюдателей на верхней палубе я не вижу. Думаю, все спят. «Чего мы тогда в порту ее не взяли?» — продолжал бухтеть Остапов. Тем не менее держать руку на руле. «Да ты вспомни, как ее сестричку колбасила. Половина Королевского дворца, как и не бывало. И как мы не старались, невинные все-таки пострадали. А представь, в порту такую зарубу устроить!» — засмеялся Олег Горохов. «Тебе легко говорить. Ты подводным диверсантом был. А я и плавать толком не умею. И вообще моя стихия — огонь!» — продолжал негодовать Остапов. «Теперь твоя стихия... Какая угодно стихия!» Тихо засмеялся Самохвалов. «А если что, Олег тебя вытащит. Зря мы, что ли, акваланги с собой взяли?» «Да ну, вас в жопу!» Простроился Вася. «Ладно, не нервничай так». По своей обычной привычке, старшим в группе начинающих паладинов выбирался тот, для кого эта стихия была родной. Олег Горохов действительно был в спецназе ВМФ, служил морским диверсантом, поэтому операция на воде... Это была его идея, и он сейчас здесь всем командовал. В Европе что-то происходило. Было непонятно что, но реально трясло. Тот момент, когда совсем недавно одновременно пропали многие влиятельные лица многих европейских государств. И эти лица имели явное влияние на правителей. Злые языки говорили, что где-то происходил слет серых кардиналов. И вот там что-то пошло не так. Причем пошло оно не так, настолько сильно, что сейчас правящую верхушку Европы била нервная дрожь. На этих событиях вторая половинка эмиссара, неназываемого Европы, прекрасная первая жена короны Энна, решила переехать подальше, а именно в Америку, к своему коллеге. Но тут-то у группы возмездия пазл и сложился. Паладины уже встали на след, и должны были уничтожить эмиссара, а заодно еще добраться и до далекого континента, чтобы прибить и Америку. «Да не ссы ты, Вася!» — хмыкнул Самохвалов. «Сейчас быстренько эту тварь порешим. Только представь, какое бухлишко на королевской яхте припасено!» «Тебе лишь бы бухлать. Остапов проговорил это бесловно, больше по инерции. «Я лекарь, у меня работа нервная. Мне это для снятия стресса нужно». «Так, тихо!» — тон Горохова поменялся. «Будите, Калюнин, начинаем работать!» «Парень, просыпайся!» Аккуратно потолкал Самохвалов, лежащего Кострикова. Тот внезапно открыл глаза, быстро сориентировался и уселся. «Здоров ты спать, парень!» «У меня молодой растущий организм», — с улыбкой ответил Костриков. «Да, твои нервишки — самое то, чтобы послужить государству». «Так я и служу», — пожал плечами молодой паладин. «Только через рот Галактионова». «И это правильно. А вот теперь молчим» снова сказал Горохов. В итоге лодка бесшумно догнала яхту и пристроилась к ней в кильватор. Сзади был станционарный трап. Яхта была для отдыха. Прямо здесь спускали свою лодку, либо располагались купающиеся. Можно было сказать, что беспечно, а с другой стороны, кто в здравом уме нападет на судно короны? Тем более, когда здесь находится его первая жена, могущественная Аделаида, которую паладины знали под именем Энна, вторая ипостась европейского эмиссара. Мгновение, и паладины уже на яхте. Она не спит, внезапно напрягся Горохов. Тихо не получится. Она пробьет мою защиту через три, два, один. Все это Олег говорил, когда бойцы уже бежали по заранее спланированному плану. И в этот момент снизу раздался дикий женский вопль. Тревога! Враги на судне! «Погнали!» — кивнул Олег, и они погнали. Каменное копье с грохотом пробило как духовный доспех, так и бронежилет охранника, показавшегося на верхней палубе. Он умер мгновенно и по инерции улетел за борт. Открылась дверь наверху, из ходового мостика выскочили два одаренных телохранителя. «Майи!» — спокойно сказал Остапов и взмахнул рукой. Два ярких факела громко закричали, прежде чем выпасть за борт, а снизу уже распространялась аура темной энергии. «Держу!» — крикнул Макс. И его аура целителя вступила в противостояние с магией Скверны. Это не было видно невооруженным глазом, но это было похоже, как будто две сферы мялись и толкали друг друга, пытаясь занять лишнее пространство. «Сильна, сука!» — сцепив зубы, проговорил Макс. «Не спите! Добивайте охраны, и давайте вниз! Я ее долго не удержу!» «Пять сек, дядя Максим!» — крикнул Коля. И еще одного выбежавшего одаренного мгновенно перекорежило и он упал, как сломанная кукла. Макс покачал головой. У этого юноши был чрезвычайно сильный дар душелома и чрезвычайно жестокий. По себе он знал, что в молодости трудно понять разницу между жесткостью и жестокостью. Придется держать парня в узде собственным примером, ну и иногда под затыльниками, чтобы не расслаблялся. «Чисто! Чисто! Чисто!» Раздались три окрика, и с двух сторон паладины по двум трапам скатились на нижнюю палубу. Последним шел Самохвалов, периодически вытирая текущий градом пот. Олег сходу выбил дверь в каюту и отпрянул в сторону, пропуская мимо себя поток темной энергии. «Паладины, вы же все сдохли! Откуда вы в этом мире?» — раздались вопли изнутри. «От верблюда!» — засмеялся Горохов. «Твоя сестричка перед смертью тоже удивилась!» «Нет!» — раздалось изнутри. На этот раз волна черной энергии снесла несколько переборок. Олег еле успел уйти перекатом, а Макс усилил свой щит, заслонив с собой товарищей. И тут уже Энна показала все, на что она способна. Стоящая в обрывках ткани безумная старуха, которую превратилась минуту назад прекрасная молодая женщина, держала протянутые две раскрытые ладони в их сторону, и от них нон-стопом вырывались ядовитые зеленые лучи, что растекались по щиту Самохвалова. Теперь уже инициативу перехватил Макс. Она выдохнется через три, два, один, «Огонь!» Из рук безумного эмиссара пропали лучи. Но она выглядела испуганной и ошарашенной. Эту некротическую энергию скверной не смог бы выдержать ни один одаренный этого мира. Ни один духовный доспех бы их не спас. Маленькая поправка. Ни один одаренный, кроме паладина. И здесь каким-то образом их оказалось целых четыре. Нетрудно было понять, что творится у безумной бабы в голове. Неожиданно вперед вырвался Коля. Его тело засияло белым светом. Мгновенно поняв, что он собирается делать, Олег заорал. «Коля, нет, блядь!» И все потонуло в белом свете. «Чуть позже, там же». «Вася, ты как?» Со смешком уточнил Макс Самохвалов, выплёвывая воду. «Жопа, об косяк, вот как!» Вася сейчас лежал на большом обломке обшивки палубы из разломного тика. Его мягко покачивало на волнах. «Олег взял акваланг», — говорили они. «Вася, ты не утонешь», — говорили они. «Ну и где ваш чертов акваланг?» «Утонул, очевидно же», — сказал Олег. «Я бы на твоем месте так не бухтел. Ты вон на досочке плаваешь, а мы в холодной воде. Дайте этому пиздяку еще один подзатыльник», — яростно выругался Остапов. «Да куда еще-то?» — обиженно возразил Коля. «Мне и так уже весь затылок болит». «Нет, я дам тебе подзатыльников столько, сколько захочу!» Василий попытался развернуться на ненадёжном плавсредстве, а Коля оттолкнулся ногами и отплыл в сторону. «Куда поплыл, гаденыш? А ну-ка, вернись! Я дам тебе подзатыльник!» «Ага, сейчас!» — заржал Коля. «Хочешь дать подзатыльник? Возьми и доплыви!» «Не, но ну вы видели этого мелкого?» «Да, видели, конечно!» — усмехнулся Макс и повернулся к коллегу. «Ладно, это все лирика!» План был захватить яхту, убить эмиссара и поплыть в сторону Америки. Из всего этого плана выполнена только первая часть. Эмиссара мы убили, но яхты у нас теперь нет. «Если у вас план «Б», господин Горохов», — обратился он к коллегу. Отставной военный дирсант Олег Горохов задумчиво посмотрел на звездное небо. Плана «Б» у него не было. Я недолго любовался сверху тем, как королевская чита уничтожает и унижает серых. Кто-то, незнакомый с природной божественности, мог бы спросить, почему Лагерта и Уллерих в одну каску не пошли и не закрыли все порталы. Но я был немножко в теме и понимал, что вся эта сила заемная, и каждый раз, используя ее, они вгоняли себя в еще больший долг. Судя по всему, Уллерих и Лагерта и так значились в должниках. Но чего не сделаешь ради дочери. Другой вопрос в том, что раз уж они активировали свои способности, то отката назад нет, долг зафиксирован. И прямо сейчас они просто отрывались по полной. Но здесь еще есть плюс. Все эти серые, которые находятся здесь, и все те, которые придут сюда в течение, наверное, суток, здесь же и полягут. А вот что будет дальше, ну, это зависит от договора, который заключили местные полубоги. В любом случае, всю Артику им вдвоем не зачистить, поэтому нужно помочь». Я силой воли изменил свой голос и направил его в сторону Лагерты, так, чтобы она услышала меня, даже на таком расстоянии и при таком шуме. «Передай мою благодарность Улильху и это. Не перенапрягайтесь. Когда возникнут проблемы, а они обязательно возникнут, позовите меня». Лагерта недоуменно повернулась в мою сторону. Она была женщиной исключительного ума. Через пару секунд ее лицо просветлело, и она кивнула. «Приняла», — сказала она. Я же щелчухом пальца вызвал теневую верну. Это был, наверное, не теневой дракон. Она не могла так глубоко погружаться в теневой план. Но всяко лучше, чем бежать пешком. Я запрыгнул на нее и пустил ее вперед. Благо, сил у меня было достаточно. По пути к доблести я несколько раз выходил из тени, когда подо мной... Проходили слишком уж и отряды серых. Один раз я накрыл разом трех мамонтов, второй сбил 80% летящего роя ос, при том, что остальные бросились в бегство. Но ну и одну заблудившуюся жуть я тоже посадил на землю. Было видно, что основной канал с их родным миром нарушен. Голос высшего разума, если и доходил до них сейчас, то доходил с проблемами и задержками. Привыкший неуклонно выполнять приказы своего абсолютного правителя, Рой был в растерянности. Похоже, последний внятный приказ, который прислал высший разум, — это уничтожить нас. Вот они и лезли, как овцы, на бойню. Опять же, зная серых, реагируют они быстро. Думаю, что связь вскоре восстановится через один из существующих порталов, поэтому мне и действовать надо побыстрее. Еще несколько часов полета, и вдалеке заблестел красивый кристалл, в котором был заключен мой замок. Виверна спикировала вниз и опустила меня на землю. Я подошел и коснулся ладонью несокрушимого барьера. «Охотник Сандер благодарит кодекс за помощь, обращается к духу крепости и просит снять защиту. Она больше не нужна». Дух отозвался через некоторое время, как будто он находился здесь, ожидая меня. «Повторно я не смогу поставить ее раньше, чем через десять местных лет». Ты уверен в своей просьбе, охотник Сандр?» «Полностью уверен», — сказал я. «Будет исполнено». С громким хлопком кристалл вокруг крепости рассеялся, и я прямо через тень шагнул во внутренний двор, краем глаза глянув на главную башню, где хотел свидаться с Кодексом и предупредить их о проблемах. Но здраво рассудил, что противостояние с демонами и неназываемым длились тысячи лет, а для данного конкретного мира Счет идет на сутки, если не на часы. Поэтому, пожалуй, сначала я спасу его. Здорово, ребята! поприветствовал я дежурных гвардейцев, что удивленно смотрели на вспыхнувший вновь и еще секунду назад закрытый портал. Они отсультовали мне. Я махнул рукой и побежал наверх по ступенькам, перепрыгивая через несколько ступенек сразу. Голем дверь, почуяв меня, открылась заблаговременно. Я, проскакивая мимо, пару раз ласково похлопал, приветствуя своего древнего защитника. «Дорогая, я дома!» — громко крикнул я. Тут же из кухни вышла удивленная Анна. Я заложил вираж, чтобы чмокнуть ее в щеку. «Но ненадолго!» — я рванул дальше к выходной двери. «Поесть хоть успеешь!» За что я любил свою жену, за то, что она ориентируется так же быстро, как и я. А в некоторых вопросах даже еще быстрее. «Блины с собой возьму!» В поместье Галатионовых был тихий мирный день. Гвардейцы во дворе занимались кто чем. Вдалеке с полигона были слышны хлопки выстрелов. Давно хотел это сделать. «В ружье!» — заорал я, стоя на пороге, добавив в свой голос силы. «Кажется, это рекорд. Если я правильно заметил, то минимум сотни здоровенных, опытных мужиков подпрыгнули на месте. И прямо сейчас на меня смотрело множество стволов. Там множество техник было готово к запуску». «Соскучились, черти?» – рассмеялся я, выискивая взглядом волка. «Надо доделать одно дельце. Командиры ко мне. Все остальные готовимся. Выходим через час. Подевайтесь потеплее. Нас ждет Арктика». Снова. Граница Российской империи и империи драконов. Южнее Владивостока. Князь Генри Годдард склонился над картой. Он ждал, когда Восточный альянс трех государств ударит. И дождался. У его вечного соперника, князя Морозова, был девиз, что лучшая защита — это нападение. Сам же Годдард придерживался другого мнения. Он искренне считал, что об хорошо обустроенную защиту разобьется любое нападение. Собственно, их эпическое противостояние так и произошло. В прошлый раз, когда войска Российской империи ударили по непробиваемой обороне Пруссии, тогда полегло много хороших людей, а победы на тот момент никто не достиг. Но в прошлый раз войсками командовал Морозов. Даже не признавал, что он реально гений быстрых маневров и решительных прорывов. Сейчас же против него действовала сборная солянка Восточного Триумвирата. Да и силы и решительности им было не занимать. Но вот с исполнением задуманного у них были явные проблемы. Идущую в атаку живую силу противника перемешивала с землей российская артиллерия. С неба безостановочно планировали артефактные авиабомбы, взрыв которых сминал любые передвижные щиты Триумвирата. Что уж говорить об обычных неодаренных, которые гибли прямо сейчас сотнями. Те счастливчики, которые добрались до первой линии укреплений, попали под плотный огонь уже стрелкового оружия. Те, кто умудрились пройти через многочисленные минные поля, уже, похоже, действовали в сильной истерике. Все шло хорошо, кроме того, что количество врагов было каким-то запредельным. Вот уже два раза Годард с Ларионом и наиболее преданными войсками сам выходил на позиции, как он говорил, размять ноги. Но по факту устраивая недолгий, но тотальный геноцид в самых угрожающих местах. Нельзя сказать, что он устал. Пока нельзя сказать. Но эти чертовы китайцы реально не заканчивались. Ваше высокопревосходительство! адъютант был из имперцев и называл его по местным обычаям. Годард никак не мог привыкнуть, ведь его начальники обращались к нему просто господин. «Господин Годарт, поправился посланник, чтобы привлечь его внимание. Слушаю, отозвался Годард. «Что-то срачное!» «Прибыло обещанное подкрепление от Японской империи!» «Очень вовремя!» — сказал Годарт. «И что?» «Вас хочет видеть их командующий!» «Да, пусть зайдет!» Калькулятор в голове Годарда начал срочный пересчет вероятностей. Он понимал и ждал войска японцев, которые японский император послал, дабы помочь своим союзникам и немного загладить свою вину. С этими новыми силами контрнаступления можно сдвинуть на два дня вперед. «Я, Кенда Хироси, приветствую знаменитого железного князя. Для меня большая тесть сражаться под вашим руководством». Японец средних лет глубоко поклонился, а на лице у Годарда возникла улыбка. Немного отвык он от восточной вежливости. «Я вас приветствую, господин Годдард!» Молодая девушка в простом доспехе, без знака отличий, стояла рядом с мужчиной. Из-за спины у нее торчали две рукоятки мечей. При своем невзрачном виде, как от всего снаряжения, так и от самой девушки, вела просто сумасшедшей силой. На отсутствие памяти Генри Годдард не жаловался, поэтому вежливо кивнул. «Для меня большая честь, принцесса Эмика, что вы почтили нас своим присутствием. «Какая красивая и какая сильная!» — раздалось сзади. Генри сначала нахмурился, а потом недоуменно развернулся. Ну да, он совсем забыл, что в момент его совещаний Илларион всегда тихо сидел на стульчике в уголке, занимаясь поеданием лаймов, либо читая книжки, либо разгадывая кроссворды. Полюбил он это в последнее время. «Хочешь лайм кисленький?» — Илларион уже был на ногах, И сейчас смотрел на принцессу широко открытыми глазами, слегка наклонив голову. Изучив своего внука, Генри уже знал, что это знак чрезвычайного внимания и интереса. А еще в руке он держал протянутый разломный лайм, а тарелка была пустая. То есть Ларик предлагал незнакомому человеку не просто лайм, а последний лайм, что у него остался. Такого Генри Годдард еще никогда не видел.